тем все и закончилось. Иногда он с грустью ее вспоминал, после очередной ссоры с женой или в приступе холодного одиночества. И вот через много лет после их последней встречи расставания, поздней осенью, он в редакции между бесконечными телефонными звонками услышал в телефонной трубке «Здравствуй». «Здравствуй». Он сразу узнал ее низкий мягкий, почти шепот, голос. — Как твои дела? — Ты где? — вместо ответа спросил он. — Во Франции, в Лионе. Стою в телефонной будке на углу улиц. Сумерки, холодный дождь с ветром, осыпаются последние листья. Голос ее был печален. Он представил ее в телефонной будке посреди ненастного холодного осеннего дождя в чужом городе, в чужой стране. — Я очень рад твоему звонку, — сказал он. Он на самом деле был очень рад ее звонку, даже сам не ожидал, в какой степени был рад. «У тебя все хорошо?» — спросила она. «Относительно», — выдавил он из себя. Ему не хотелось говорить, что уже неделю он жил в другом измерении, потому что неделю назад жене поставили страшный диагноз, и впереди у них была тяжелая, скорее всего, безнадежная операция. — А у тебя? — скорее ушел он от дальнейших вопросов. — Да, все нормально. Я рад за тебя. — У тебя на самом деле все хорошо, ты не обманываешь меня? — Нет, — с трудом выдавил он. — Тогда прости, что побеспокоила, напомнила о себе. — Просто неделю назад ты приснился мне, и сон был какой-то нехороший. Мутный поток, река вышла из берегов, несет обломки домов, деревья... А ты плывешь среди всего этого, пытаешься выплыть, гребешь из последних сил, но не можешь справиться с течением, тебя относят все дальше. Я пытаюсь кричать, но голоса своего не слышу, и никто меня не слышит. И тут проснулась. Я хотел сразу тебе позвонить, но сразу не решилась. У тебя на самом деле все благополучно? На самом деле. Этот звонок, несмотря на свалившуюся на него беду, долго не выходил из головы. Он чувствовал себя виноватым перед ней. Раз она позвонила ему, значит, в России ей больше некому звонить. Но потом опять постепенно все забылось. Однажды, оказавшись в Париже, порывался ей позвонить, но вспомнил, что у него нет ее телефона. Да и какой смысл? От Парижа до Леона почти тысячу верст. Да и вообще, какой смысл? Потом было много чего, от чего все хотелось забыть. Тянущиеся два года неизлечимое, он знал, а жена не знала об этом, болезнь, затем смерть жены. Ее страдания были столь мучительны, что порой он испытывал страшное желание, скорее бы умерла, наконец бы перестала мучиться. И наступившая после ее смерти вместе с чувством великой вины перед ней, страшная пустота. Впрочем, пустота наступила задолго до смерти и даже болезни жены. Задолго до этого однажды он вдруг обнаружил, что потерял смысл жизни. Произошло это не то чтобы неожиданно, какое-то время ему удавалось отгонять это страшное чувство. Но в одну из бессонных ночей мертвенящая душу пустота... Вдруг так схватило за горло, он вдруг понял, что жизнь, по большому счету, закончилась. До этого все казалось, что главное в ней, в том числе может быть и любовь, все еще впереди. А тут вдруг понял, что по большому счету, и даже не по самому большому, она уже закончилась, что осталось лишь кислое доживание. Мало того, Вся прежняя жизнь представилась ему, если не бессмысленной, то полной горьких и непоправимых ошибок. И если говорить о каких-то сколько-нибудь греющих душу итогах, то итог это был печален. Он пришел к горькому выводу, который до этого в какой-то мере удавалось скрывать от себя, что он всю жизнь свою шел на ложные огни, а главное, никого после себя не оставил. и нет ему прощения ни перед женой, ни перед Всевышним, и даже перед самим собой. Несколько раз он чуть не женился. Для одних он был завидным женихом, выглядел моложе своих лет, по крайней мере песок из него еще не сыпался, квартира в центре города, машина, дача, не вил олигарха, конечно, но теплая рубленная изба в сосновом бору недалеко от города, какое-никакое положение в обществе. Другие тянулись к нему искренне, чувство его нерастраченное, душевное и даже телесное тепло. Но что-то его каждый раз останавливало, что заставляло порой в самый последний момент поворачивать оглобли, и каждый раз вспоминал покойную жену. И все казалось, что у него одно только в мечтах — как и к кому поскорее от нее убежать. Да, несколько раз он чуть не женился — но скорее не из-за душевной тяги к кому-то и даже не из чувства одиночества, а больше, может, из-за панического страха. Вдруг внезапно умрет или погибнет в своих порой небезопасных журналистских дорогах. Кому все это достанется? Квартира, дача, в которую он вложил столько души и сил. Придут чужие люди, торопливо, чтобы поскорее занять пустующую квартиру, выбросит все на свалку. будут копаться в его бумагах, фотографиях, письмах, и все еще теплилась в нем, точила мечта о ребенке. А время неумолимо летело, и с каждым даже не годом, а месяцем, и даже днем все стремительнее и стремительнее. Он все больше начинал верить, что в природе существует пока еще не открытый закон, согласно которому У каждого человека есть свое индивидуальное время, которое течет в рамках общего времени, но в то же время независимо от него. Чем старше человек, тем оно бежит все стремительнее и стремительнее. В детстве такой длинный день. Сходишь в школу, наиграешься, поспишь, сделаешь уроки, а день еще далеко не кончился, и не знаешь, куда его время девать. А сейчас встал, лег. встал лег и вдруг поздней осенью в телефонной трубке он снова услышал ее низкий и мягкий почти шепот голос здравствуй здравствуй я очень рад тебя слышать Он на самом деле был очень рад ее слышать я тоже ты перед ним на столе под стеклом лежал календарь и он вдруг вспомнил что сегодня у нее день рождения. хотя вроде бы давно забыл о нем. — Я поздравляю тебя с днем рождения, — перебил он ее. — Ты помнишь мой день рождения? — удивилась она. — Я все помню. — Как ты живешь? Он замялся. Он не знал, надо ли ей говорить обо всех своих бедах, что в один год похоронил жену, а ее неожиданно обогнала сестра, тоже умершая от рака. Мать и двоих самых лучших друзей, одного в России, в Москве, другого в Югославии, в Белграде. — Я все знаю, — не дожидаясь ответа, тихо сказала она. — Я в интернете прочитала обо всех твоих бедах, но сразу не решилась позвонить. — Виртуальной всемирной паутине интересна моя личность, — искренне удивился он. — Нескромничай. Поинтересуйся, там много чего о тебе есть, в том числе и о твоей личной жизни. А потом я приезжала на Новый год к родителям. Подруга, зная, что мы с тобой немного знакомы, рассказывала. Я даже пыталась до тебя дозвониться по домашнему телефону, но не дозвонилась. Он не сразу вспомнил, что делал в Новый год. «Да, собирался поехать на дачу». но из-за надорванного коленного миниска провалялся в одиночестве дома. Странно, что она не дозвонилась. «Я очень рад твоему звонку», — повторил он. Он на самом деле неожиданно для себя был очень рад ее звонку, словно все эти годы ждал его, хотя всего десять минут назад и думать не думал о ней. «А я рада, что ты рад моему звонку». Говорить, в общем-то, больше было нечем. но и прерывать разговор ни на чем тоже вроде бы нельзя. «А тебе как-то можно позвонить?» — спросил он. «Конечно», — обрадовалась она. «Запиши мой мобильный телефон». «А может, у тебя есть электронная почта?» «Есть, правда, я и почти не пользуюсь. Это очень удобно, к тому же дешевле и надежней. Но это не значит, что не нужно звонить. Ничто не заменит живого голоса». Запиши мой электронный адрес, и сейчас же что-нибудь мне напиши, чтобы проверить связь. Он долго сидел, бездумно глядя в окно на растущую во дворе ель. Надо же, сколько в этом году шишек. До этого почему-то не замечал. А потом включил компьютер и написал, почему-то нарочито шутливо, видимо, боясь спугнуть нечаянную радость. — Мадемуазель! я полагаю, что вы немало удивились, что я сразу узнал вас по телефону. И хотя расстались мы почти совсем чужими людьми, по крайней мере, с вашей стороны, я часто с теплотой вспоминал о вас. Даже порывался позвонить родителям, узнать, где и как вы, но потерял телефонную книжку с вашим домашним номером. Кстати, в Новый год... Вы не смогли до меня дозвониться по моему домашнему телефону, может быть, по причине, что у нас все номера, начинающиеся с двойки, стали начинаться с семерки. Он собирался прочитать ее ответ, по крайней мере, завтра, если, конечно, правильно отправил письмо, и немало удивился, когда минут через пятнадцать, собравшись выключить компьютер, обнаружил. — Месье, только что получила ваше письмо. Рада как школьница. Я, как и несколько лет назад, почему-то ничуть не удивилась своего узнавания. Если у вас есть желание, однажды обязательно встретимся. Возможно, скоро и неожиданно. Несколько дней он жил под впечатлением этого письма, но почему-то временил с ответом. И ответил только через неделю. «Мадемуазель, некоторое душевное смятение вызвало у меня ваша весть, что...» Однажды обязательно встретимся, возможно, скоро и неожиданно. Может, все-таки как-то определите сроки? Буквально через час получил ответ. все. я хотел лишь сказать, что мое желание огромно, и что если это желание взаимно, то встреча обязательно состоится, а о сроках пока ничего не могу сказать. Возможно, скоро и неожиданно. Он сразу же ответил, «Мадемуазель, ваше последнее письмо привело меня в трепетный восторг. Таким изысканным и утонченным стилем могут изъясняться, наверное, только французские девушки. Что могу сказать? Только то, что мое желание не менее, если не более, огромно, чем ваше. И мне остается только трепетно ждать вашего, возможно, скорого и неожиданного появления». Он поймал себя на том, что не очень хорошо представляет, где находится Леон, где-то на юго-востоке Франции и все. Раскрыв атлас Западной Европы, обнаружил, что Леон находится почти на границе с Францией, недалеко от швейцарской границы, всего в каких-то 150-200 километрах от Женевы. Причем тут Женева. При том, что в Женеве, в штаб-квартире ООН, у него работал друг детства. который неоднократно звал его в гости, а потом доставал для его умирающей жены редкие, как оказалось, уже бесполезные лекарства. «Давай, если все обойдется, поедем в Швейцарию». Когда еще была какая-то надежда, предложил он жене. Она лишь печально улыбнулась в ответ, но, несколько окрепнув после операции, однажды сама напомнила ему о его предложении. «Если выберусь, что, конечно, маловероятно, и если ты не передумал, давай поедем в Швейцарию. Давай, — обрадовался он ее настроению, — а что, может, на самом деле вдруг пронесет? И он твердо решил, что если она чудом или волей Божией выберется, то они обязательно хотя бы на неделю поедут в Швейцарию, даже если на это уйдут их последние сбережения. Но чудо не произошло. Поехать им вместе в Швейцарию было не суждено. Узнав о его беде, друг детства звал его в Швейцарию уже одного, как он говорил, развеяться. И он уже вроде собрался поехать туда в отпуск, как вдруг этот неожиданный звонок из Леона, который, как оказалось, находится почти рядом с Женевой. «Мадемуазель, мой друг, который работает в Женеве в штаб-квартире ООН, настойчиво приглашает меня в гости». «Вчера посмотрел карту, до Леона от Женевы рукой подать, гораздо ближе, чем от Парижа. Но в связи с вашим возможным и неожиданным скорым приездом, решил отложить поездку в Женеву на неопределенное время. Боясь разъехаться с вами, сообщаю, что с 19 по 31 октября я, скорее всего, буду в Москве. Мсье, обстоятельства, в том числе материальные». складываются так, что я смогу приехать только через полгода, скорее всего, в марте. Если вы соберетесь в Женеву, то, может, доедете и до Леона? Мадемуазель, я очень расстроился, услышав от вас, что вы можете появиться в России только в марте. Я действительно был уже собрался в Женеву, но меня сбило с толку ваше заявление скоро и неожиданно. Я решил, что до встречи нас... Отделяют, может, недели и даже дни, потому сообщил, чтобы случайно не разъехаться а о своей короткой поездке в Москву, из которой, кстати, раньше времени возвратился, боясь, что мы все-таки можем разминуться. И за скоро и неожиданно я решил отложить Швейцарию на неопределенное будущее, тем более, что уже через неделю мой друг уезжает в двухмесячный отпуск. так как я уже давно живу лишь по инерции, до марта в моей жизни может многое случиться, в том числе скоро и неожиданно. Раз вы так легко решили перенести приезд почти на полгода, то я невольно прихожу к мысли, что ваше заявление об огромном желании встретиться не более как атрибут легкого французского эпистолярного жанра. Раз наша встреча отодвигается по крайней мере на полгода, если не сказать навсегда, то, может, пришлете по электронной или обычной почтой свою фотографию. Какая вы там, во Франции? Не говоря уже о том, что я не видел вас уже целую вечность. Я буду спать в обнимку с этой фотографией, по крайней мере, до нашей встречи. Мсье, не надо печалиться, тем более отчаиваться, ведь я скоро приеду. Я постараюсь как можно скорее разделаться со своими неотложными делами. Компьютер чуть ли не полчаса принимал фотографию. На ней она была в каком-то городском сквере, на берегу какой-то убранной в гранит реки или канала, и почему-то в темных очках, за которыми прятала свою так знакомую ему смущенную улыбку. Конечно же, она изменилась за годы, которые он ее не видел. Пополнела, Волосы уже не вились русами, выдающими в ней славянскую кровь локонами по плечам. Короткая стрижка или возраст сделали преобладающими ее восточные черты. Спасибо за фотографию, несмотря на то, что на ней не оказалось главного — ваших глаз. На другой день пришла фотография, на которой она была уже без темных очков, в какой-то пустой комнате, сидящей в кресле по соседству с большим экзотическим цветком в напольной вазе. Явно позировала, и хотя старалась быть непринужденной, в некотором напряжении и со все той же так знакомой, и, как ему теперь казалось, так дорогой ему, смущенной и несколько ироничной улыбкой.